Что послужило причиной этой злобы, мне нетрудно догадаться, хотя ее когти и не могли дотянуться до меня. Я описал брату очень подробно все, что произошло со мной в Англии. А затем 25 октября прилетела весть о том, что Его Величество скончался в Кенсингтоне от удара, и нами теперь правит Георг Третий. «Боюсь, что мы не слишком огорчились. Какое дело до «атридов»?»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 пользовавшийся первое время неограниченным влиянием при дворе нового короля и исполненный в начале своего недолгого и не слишком для него счастливого пребывания у власти благородного стремления оказывать покровительство везде, где он видел подлинные заслуги, составил себе чрезвычайно высокое мнение о мистере Ламберте на основании отзывов его старого и верного друга, В это время мой и Гарри, старинный друг, священник Сэмпсон, бесчетное количество раз побывавший за этот год в тюрьме и хранивший в душе неистребимую ненависть Каслвудским Эсмондом и столь же стойкую привязанность ко мне и к моему брату, занимал пустующую кровать моего дорогого Гарри. В собственной квартире он не появлялся во избежание встречи с Бейлифом.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 Мой капеллан бесился, клялся и божился, что он еще увидит его величество в Ковент-Гарден на представлении Карпизана. И вот однажды утром он ворвался ко мне в спальню, где я еще не жился в постели и, размахивая газетой, заорал во всю глотку. «Ура! Что случилось, Сэмпсон?» — спрашиваю я. «Моего брата повысили в чине?» «Нет, правду сказать нет» но кого-то другого повысили. Ура! Ура! Его Величество назначил генерала Ламберта губернатором и главнокомандующим острова Ямайки. Я вскочил с постели. Вот так новость! Мистер Ламберт отправится в свое губернаторство, и кто-то еще уедет вместе с ним. Накануне вечером я ужинал в кокосовой пальме в компании нескольких светских щеголей, а этот негодяй Гамба забыл передать мне записку от моей бесценной возлюбленной, содержащую ту же самую новость. Тео просил меня непременно встретиться с ней на следующий день в полдень в обычном месте. Во всей рукописи мистера Орингтона не содержится ни единого указания на то, что подразумевает автор под обычным местом. Сильно встревоженная Сошлись мы на наше маленькое совещание в условленном месте. Папенька уже объявил дома о том, что он принял назначение и в скором времени отбывает. Ему будет предоставлен фрегат, и он возьмет всю семью с собой. Силы небесные! Значит, мы должны расстаться! Моя дорогая Тео снова была бледна, как смерть. Тетушка Ламберт боялась, что она лишится чувств. У одной из работниц, миссис Гудисон, был пузырек с нюхательной солью, и она побежала за ним в мастерскую. «Вы уезжаете, тетушка Ламберт, уплываете на фрегате. Вы хотите разлучить ее со мной. О, боже милостивый тетушка Ламберт, я этого не переживу!» Маменька принесла из мастерской пузырек с нюхательной солью, и Тео немного оправилась. «Зная хрупкое здоровье Тео, Разве могли ее мать и сестра не сочувствовать ей? И у нас, как видите, уже вошло в обычай встречаться здесь. Но генерал был так занят приемами при дворе и у министров, и подготовкой к отъезду, и устройством домашних дел, что дамы как-то не удосужились сказать ему об этих встречах. И когда уже были заказаны туалеты для дам, миссис Гудисон, обшивавшая мисс Моллибенсон, Еще когда та была школьницей, она отлично помнит, как мисс Эсмонт из Виргинии сказала мне «это достойная дама» и даже платье, которое она сшила ей для придворного бала Ее Величества. лукаво заметила, дорожные костюмы были заказаны для маменьки и для обеих барышень, и я подумала, что не будет большого греха, если заказ будет выполнен полностью». Нужно ли говорить о том, в каком смятении чувств возвратился мистер Уоррингтон в тот вечер домой? Итак, больше не будет совместных прогулок, а если они и будут, то скоро прекратятся. Прощай, милую сердцу, Хемстед. Прощай, бесценный Излингтон. Гамба и Молли не будут больше бегать туда и обратно с записочками. Бедняга Гамба так громко всхлипывал, что мистер Уоррингтон тронутый его преданностью, дал ему крону, чтобы он мог поужинать с Молли, которая, как выяснилось, была его подружкой. «Как? И ты тоже влюблен, бедный Гамбо? И тебя тоже разлучает с предметом твоей любви?» Я готов был смешать свои слезы с его слезами. Какое знаменательное совещание состоялось у меня с Сэмпсоном в этот вечер. Ему было известно, положение моих дел, мои надежды на будущее, гнев моей матери. Вздор! Виргиния далеко, и он знает превосходных людей с широкими взглядами из ордена Мельхиседека, которые не побоятся судить меня деньгами. Генерал не даст своего согласия. Сэмпсон пожал широченными плечами и изрыгнул проклятие. «Моя матушка останется непреклонной». «Ну и что из этого?» Мужчина на то и мужчина, чтобы пробиться в жизни собственными силами. Только последний скряга не пойдет в банк ради такой ставки. «Черт, побери!» — крикнул капеллан за бутылкой Бургундского в голове Бэдфорта, где мы с ним обедали. Я не стану пересказывать весь наш разговор. Нас было двое, но мысли наши текли в одном направлении. Разговор у нас шел о субботнем вечере. Я не сказал ни Тео никому либо из членов ее семьи, о том, что было мною задумано. Но когда бедная девочка, трепеща от страха, говорила мне о предстоящей разлуке, я очень решительно умолял ее не падать духом, клялся, что все кончится хорошо, и, привыкнув читать по моему лицу, радоваться ей или печалиться, как бы я хотел, моя дорогая, чтобы она не была порой таким угрюмым, она преисполнилась уверенности, и в самых нежных выражениях — нет, нужно и повторять их здесь — возложила на меня все свои упования, произнося те сладчайшие слова Руфи, кое послужили утешением не одному нежному скорбящему сердцу. «Куда пойду я, туда пойдет за мной она, и мой народ будет ее народом». И вот однажды, когда приготовления к отъезду были закончены, и сундуки загромоздили все коридоры квартиры на дин стрит, она навсегда останется в моем сердце драгоценнейшим из воспоминаний. Однажды, повторяя добрый генерал, его превосходительство, как величали его теперь, придя домой к обеду, оставшим довольно безрадостной трапезой в этой семье, окинул взглядом стол, поглядел на пустое место, где обычно сиживал я в прежние счастливые дни и сказал со вздохом, «Как бы мне хотелось, Молли, чтобы Джордж был с нами!» «Правда, Мартин!» — скричала тетушка Ламберт и повисла у него на шее. «Конечно, правда! Но только не души меня, Молли!» — сказал генерал. «Я всей душой люблю Джорджа, а теперь я уезжаю и, быть может, никогда больше его не увижу. Да эту глупышку, которую он так любит, увожу с собой! Вы, верно, все-таки будете писать друг другу, дитя мое!» Я же не могу этому воспрепятствовать. И пока Джордж будет верен своим привязанностям, мисс Тео, думается, мне не очень-то станет слушаться своего папеньки. И этот молодой человек по-прежнему будет занимать место в ее глупом сердечке. Верно, Тео? Да, мой дорогой, дорогой, бесценный папенька. Стойте! Что значит все эти поцелуи и объятия? Что тут происходит? В чем дело? ничего особенного. Просто Джордж сидит сейчас у нас в гостиной, — говорит миссис Ламберт. — Джордж в гостиной? — Ах, мой дорогой мальчик, — восклицает генерал, — иди же сюда, иди ко мне. Тут я вхожу, и он прижимает меня к сердцу и целует. Признаюсь, я был так этим взволнован и потрясен, что упал на колени перед этим добрым человеком и заплакал. «Благослови тебя Бог, мой мальчик!» Взволнованно бормочет генерал. «Я всегда любил тебя, как сына. Ведь верно, Молли? Когда мы с тобой поссорились, это чуть не разбило мне сердце. Что за дьявольщина? Почему вы все падаете на колени? Миссис Ламберт, сударыня, объясните, что все это значит?» «Папенька, мой дорогой бесценный папенька!» Я все равно не покину вас, — всхлипывает одна из упавших на колени дам. Я буду ждать, буду ждать столько, сколько мой дорогой папенька мне прикажет. Да скажите вы мне, наконец, во имя Создателя, что произошло, — загремел генерал. А произошло следующее. Утром того же дня Джордж Эсмонд Уоррингтон и Теодозия Ламберт были обвенчаны в Саут-Уорке, после церковного оглашения, своевременно совершенного в приходе одного из друзей преподобного мистера Сэмпсона.